Глава 80. Человек без имени. «Он уже не только разместил заказ, но и нашел исполнителя», — сообщил брат. «Кто исполнитель, знаешь?» «Сам догадаешься или подсказать?» «Я догадался». «Анонимно. Через третьи, четвертые руки», — пояснил Юрка. «Концов клиенту не отыскать». — А кто он вообще такой, этот клиент? — Назовем его Иваном Ивановичем Ивановым. — Олигарх, категории «лайт», но имеет все шансы перейти в более тяжелую категорию. — Есть условия, при котором он может отменить заказ? — с надеждой спросил я. — Хотя бы одно. Брат покачал головой. — Исключено. Решений товарищ не менят никогда. Так что пойдет до конца. Я было собирался организовать ему звонок почти с самого верха, потом передумал. Смысла нет. — Горец, наверное, — предположил я. — Этих хлебом не корми, дай только обидеться, а потом мстить. Ответ меня, признаться, удивил. Чистейший воды русак, родом из Архангельской губернии. — Тогда какого черта? — Такого, — пояснил Юрка. Тамошние аборигены, чтоб ты знал. По упертости дадут сто очков самым твердолобым западенцам с Украины. И еще раз повторяю, этот сдохнет, но доведется дело до конца. — Значит, сдохнет. Юрка вздохнул. — Иначе никак получается. Но тут проблемы. В его смерти наверняка обвинят ближайших конкурентов. — А кто у нас конкуренты? — Ближайшие. Они же на всю Россию единственные. Теперь вздохнул я. Те, кто заказал защиту той троицы, ребус однако. Да, согласился Юрка, та еще задачка. Что делать-то будем? Думать, репоморщить, морщить, мозгой шевелить. Кстати, твой Фишер подбросил интересные вопросы. Над ними как раз сейчас работают. Он, кстати, напомнил я. Выразил желание поучаствовать в разработке плана. Продолжил брат. «Ничего не имею против. Интересно будет посмотреть на этого умельца и послушать. Но не с глазу на глаз». «Нет, конечно», — ответил брат. «Мужик, он, безусловно, интересный. С таким есть смысл работать в будущем. Но!» — поднял палец вверх. «Но знать ему, что я существую, совсем не обязательно». «Когда, кстати, будем с ним беседовать?» Фишер взял тайм-аут на пару дней. Что-то сказал, требуется уточнить. «Ну-ну».